Глава двенадцатая. Месть оскорбленного самца. Утром раздался звонок в дверь. Лера подскочила, как ужаленная, но, вспомнив, что ей велено не бегать голышом, все же надела халат и распахнула дверь. Правильно сделала, ведь за дверью оказался совсем не тот, кого она ожидала увидеть. На пороге стоял председатель ТСЖ, того самого членом которого она являлась, будучи благодаря маме собственницей своей приличной квартиры в приличном доме. «Не ждали?» — поинтересовался он вместо приветствия. «А вот он я. Письменный опрос проводим о качестве предоставляемых услуг». «Так обычно на собрании это все, сказала Лера, чуть не плача от разочарования. «Теперь собрания не будет?» «Будет, но без обычного базара» тут некоторые настоятельно предлагают в целях экономии перейти на обслуживание в жилком сервис вот сделаем сравнительный анализ услуг и расценок и на собрание решим жилком сервис переспросила лера она это слово слышала от галины ванны в качестве синонима к слову плохо галина ванна иногда говорила мальвине Нет, дорогая моя, это вовсе нехорошо, Это из рук вон плохо. Настоящий жилком сервис. Он родимый. А еще хотят 500 квитанций непосредственно от поставщиков получать. Боятся, что их обманут. Ну-ну, председатель ТСЖ нехорошо усмехнулся. Я зайти могу? Или у вас не убрано? Проходите, у меня еще не совсем жилком сервис. Председатель прошел в гостиную и разложил бумаги на столе. «Вот тут в анкете своей рукой напишите фамилию, номер квартиры, тут поставьте плюс или минус, можно краткий комментарий, а вот тут распишитесь». меня все устраивает». «Это хорошо. Тогда ставьте везде плюсы и свой автограф. Мужчины тут с вами никакие не проживают?» Председатель оглядел помещение, как будто искомые мужчины могли прятаться по углам. «Нет. А надо?» «Мне без разницы. А вот районная администрация интересуется». «Зачем?» «Угадайте». После ухода председателя Лера задумалась. «Вот, допустим, все сложится хорошо, граф даст все нужные взятки, потушит пожары, все обдумает, разведется наконец, ведь может быть и такое, прискачет к ней на верном Степаныче и станут они жить долго и счастливо». Хотя об этом вроде речи не шло. Или шло? Неважно. Допустим, родит Лера ребеночка, мальчика. Уж очень ей хочется именно мальчика. Вырастет ее мальчик большим, умным и красивым, а тут откуда ни возьмись, заинтересованные лица из администрации нагрянут, схватят ее мальчика, дадут ему автоматы и отправят куда-нибудь в горячую точку. Есть, конечно, вариант, что ее мальчик станет сам администратором и будет хватать других мальчиков. Это уже зависит от того, как Лера его воспитает. Но Лера же надеется воспитать хорошего мальчика. Вот все она обдумала, кроме того, что она скажет своему мальчику, когда он вырастет в этом вот всем, и спросит, о чем мамаша думала, когда его рожала? И что теперь? Не рожать мальчиков? Но девочкам ведь тоже не сладко будет, когда всех мальчиков похватают. Остается только один вариант, а именно уехать к маме. Но если она уедет к маме, то граф ее не найдет, когда прискачет, и тогда откуда же возьмется мальчик? Надо все же сначала дождаться графа, а потом отправить мальчика к бабушке в безопасную и благополучную Европу. Леру же бабушка растила и ничего, вырастила. Придя к такому замечательному выводу, Лера тут же позвонила матери. «Что опять?» та поинтересовалась-то откуда-то из красивых интерьеров. «Как ты смотришь на то, чтобы стать бабушкой?» С места в карьер спросила Лера. Ей захотелось немножко огорошить свою невозмутимую мамашу. «Разве от моего желания что-нибудь зависит?» «Похоже, дорогую мамочку даже таким вопросом из колеи не выбьешь». «Нет», — честно призналась Лера. «Главное, чтобы к моему возможному внуку прилагался его отец, а к тебе прилагался муж. Муж прилагается?» «Вопрос вопросов», — Лера пожала плечами. «Я тебе дала приличное образование, приличное жилье и приличную машину. Остальное в твоих руках». Если ты считаешь, что сможешь вырастить ребенка без чьей-либо помощи и обеспечить его тем же самым, то вперед. Но тебе же бабушка помогала. Бабушка меня не смогла обеспечить всем тем, что есть у тебя. Мне пришлось еще и бабушку обеспечивать. Как говорится, я свой кофе уже сварила. На этом дорогая мама отключилась, а Лере пришлось признать, что мамочка, как всегда, права. Она прикинула собственный дебет с кредитом и решила, что прежде чем рожать детей от прекрасных незнакомцев, надо все таки стать директором по маркетингу. В понедельник утром, уходя на работу, она на всякий случай оставила в дверях записку с указанием места своего пребывания. Вдруг он все же успеет порешать свои дела и, наконец, явится, а никого нет? Как только Лера добралась до рабочего места, начальница отдела маркетинга пригласила ее на разговор в коридор, что было более чем странно, и там с свистящим шепотом с горестным лицом сообщила, что Леру хотят уволить. Более того, от нее самой требуют подвести Леру под какую-нибудь статью, чтобы можно было уволить не просто, а с треском и записью в трудовой. «Не знаю, в чем дело, я, разумеется, отказалась, потому что тобой очень довольна, но я бы тебе посоветовала срочно искать работу». Сердце Леры ухнуло куда-то туда, куда оно обычно ухает, когда становится страшно, и не просто страшно, а страшно, как говорится в интеллигентных кругах, до усрачки. А еще стало обидно, очень и очень обидно. Она вжилась в коллектив, стала разбираться в предмете Впереди замаячила возможность сделать приличную карьеру и вот на тебе. Что могло случиться? Неужели и Гошин так расстроился, когда его граф нелицеприятно обозначил? Но это же граф сделал, а не она. Лера понеслась в кабинет директора по персоналу. Директор по персоналу свой человек, она же не может допустить такой вопиющей несправедливости. Или, в конце концов, предложит какой-нибудь выход, чтобы и овцы, и волки, сами понимаете. «Ох уж эти чертовы волки, чтобы им пусто было!» Она представила волка в кабинете Егошина, сидит, небось, сука, ухмыляется и зубами щёлкает. «Скотин он мстительный, а никакой не волк!» «Лерочка, здравствуй, дорогая, заходи!» — сказала директор по персоналу с не менее горестным лицом, чем у начальницы отдела маркетинга. Вообще, по дороге к кабинету директора по персоналу Лера то и дело натыкалась на такие вот горестные лица и сочувственные взгляды. «В чем дело? Кто-нибудь может мне сказать?» — поинтересовалась она, плюхаясь в кресло для посетителей у стола директора по персоналу. «Я делаю все, что могу, но он уперся. — со вздохом сообщила директор по персоналу. — И Гошин, что ли? — Конечно, он. Кто же еще? После дня рождения озверел совсем. — Не знаю, что там у вас произошло, но в эту пятницу вдруг меня вызвал и велел от тебя срочно избавиться. — Пристрелить? — Нет, для начала уволить и непременно с треском. — Сволочь, — сказала Лера. Директор по персоналу не стал с ней спорить. «Возможно. Но прежде чем идти в оппозицию, тебе надо было хорошенько подумать». Директор по персоналу покачала головой, и Лера сообразила, что принуждать начальницу отдела маркетинга к увольнению Леры по статье могла именно директор по персоналу. Вспомнилось почему-то вот это вот «Я не виноват, я только исполнял приказ». «Спасибо, что разъяснили. Теперь буду знать, что у нас на районе называется оппозицией». Лера фыркнула. «Сколько у меня есть времени?» «Боюсь, у тебя его нет совсем. Если ты, конечно, не сделаешь ход конем. «Это как?» «Для начала потянешь время. Вдруг у нас остынет, и ты сможешь его как-то уговорить. Отпуск ты уже отгуляла. На декретницу никак не похоже. Возьми больничный, что ли». Ну или сама по собственному желанию. Пить, как птичка. Лера очень хотела показать директору по персоналу кукиш, а еще больше она хотела показать этот кукиш и Гошину, сунуть ему прямо в рожу. «Пойми, мы все тут подневольные люди, а времена такие, что, не дай бог, остаться без работы. С ним никто из-за тебя не будет спорить», законючила директор по персоналу. «Со своей стороны обещаю тебе только самые хорошие рекомендации для нового работодателя. Надеюсь, ты его как-нибудь найдешь. «У меня есть время на подумать?» «Пара дней точно есть». Он в Москву укатил. Лера в задумчивости вернулась в отдел и долго таращилась в экран монитора, лихорадочно соображая, что же ей теперь делать. Так, ничего и не придумав, после работы она сразу отправилась к Мальвине за советом. «А куда же еще? У Мальвины в гостях оказалась писательница. Она сидела на диване и дымила из своего прибора, всем своим видом напоминая гусеницу из мультфильма. Ну, эту, знаете, сижу, курю. «Мальвина, мне нужен хороший врач», — сходу сообщила Лера. «Эх, почему я не врач?» — в очередной раз задалась вопросом писательница. «Что случилось? Ты заболела?» — встревоженно спросила Мальвина. Нет. «Мне нужен больничный, раз я в декрет уйти не могу». «Странное заявление», — заметила писательница. «Странное и совершенно нелогичное». «Что опять? При чем тут декрет?» Галина Ивановна поставила перед Лерой тарелку с макаронами. «Паста с рекоттой, пояснила она. «Пальчики оближешь», — сообщила писательница. «Игошин велел меня уволить и не просто, а подвести под статью», сообщила Лера, запихивая макароны в рот. «Ой, как вкусно!» «Игошин это кто?» — оживилась писательница. «Мой начальник, он мстит». «Лерин бывший», — пояснила Мальвина. «Вот болван». «Этого следовало ожидать. Нельзя спать с начальником», — вставила Галина ванна Не зря, говорится, ты начальник, я дурак, и наоборот. Галина Ванна, это про другое. Ничего не про другое. Галина Ванна совершенно права. Служебное положение просто обязывает слабого человека с неокрепшей душой ко всяческим злоупотреблениям. И чем выше это служебное положение, тем больше злоупотреблений, сказала писательница. Вон, хоть в телевизор посмотрите, вернее в Ютуб. «Опять ты со своей политикой!» — Мальвина махнула на писательницу рукой. «А чего это он на тебя так взъелся?» — поинтересовалась она у Леры. «Ну, видимо, переживает, что после того, как я поразила его воображение в Малахитовом... Ну, вы помните, мой...» — тут Лера глянула на писательницу. Коварный граф послал его нелицеприятно в матерных выражениях, даже страшно представить как. Я в точности не знаю, была в отключке. «Молодец, граф!» — похвалила писательница. «Боевитый!» «Наш пострел везде поспел», — заметила Галина Ивановна. «Наверное, надо было извиниться?» Мальвина почему-то задала этот вопрос Галине Ивановне. «Зачем? Это его послала?» Галина Ивановна пожала плечами. «Тут извиняйся, не извиняйся, ничего не изменишь. Это чисто самцовое поведение». Сознанием дела сообщила писательница. И статус самца в данном случае не играет никакой роли. Бывший ли он, начальник ли, факт в том, что его унизил другой самец. Самца этого он достать не может, вот и отыгрывается на самочке. Кстати, уволить еще не самый плохой вариант Ввести войска и разрушить все к чертям, вот где настоящая месть, или в тюрьме пытать или вообще грохнуть, а потом посмертно домогаться. Писательница явно увлеклась, аж глаза загорелись. «Заткнись уже!» — рявкнула на нее Мальвина. «А зачем тебе больничный?» «Выиграть время». «То есть ты хочешь спрятаться от гнева этого руководящего самца и пересидеть его на больничном?» «Примерно так», — согласилась Лера. «Он как раз на пару дней в Москву уехал». Вернется, а я вся больная. Хорошо бы недельки на две приболеть. Глядишь, остынет. Не факт. Но в любом случае для этого нужен не хороший доктор, а доктор свой в доску. Вот я и говорю, почему я не доктор. Писательница скрылась в клубах дыма. Я бы вам всем больничный выписала. Чему ж я не сокил, чему ж не летаю, пропела Мальвина. Нет у нас такого доктора. «Мы — люди честные, нам на больничном гаситься ни к чему», — сообщила Галина Ивановна. «Хотя погодите, вторую ногу ломать мы тебе, пожалуй, не будем, но вполне можем представление устроить, как в мнимом больном». Мальвина встрепенулась и захлопала в ладоши. «Не можем», — значительно со сталью в голосе сказала Галина Ивановна. Ну, почему?» Положим девочку в кроватку, намажем ей горло перцем, засунем в нос чесноку, пусть чихает. Температуру, скажем, сбили. Будем суетиться вокруг, крыльями хлопать. И вуаля, неделька как минимум у нас в кармане. — А врачи, по-твоему, дураки? — поинтересовалась Галина Ивановна. — Разумеется, дураки, — вставила писательница. — Молчи, у тебя все дураки. Мальвина топнула ножкой. «Так и есть!» — возмутилась писательница. «Все кругом дураки! Включи телевизор, там их показывают в ассортименте!» «Даже если врачи и дураки, то эта вот девица точно не артистка!» Галина Ивановна ткнула пальцем в сторону Леры. «У нее же на лице все написано. Будет хуже, если доктор все вычислит, тогда будет не больничный, а прогул!» и прекрасный повод уволить за прогулы сразу появится рисковать так из за недели тем более что все равно бесполезно он же не отцепится лера слушай писательницу нашу она хорошо про самцов объясняет вот вот согласилась довольная писательница из клубов дыма самец когда в разнос пошел его ничем не остановишь — Галина Ивановна права, — сказала Лера. — Я не сумею больную представлять. Придется тогда самой увольняться по собственному. И чем быстрее, тем лучше. Галина Ивановна забрала у Леры пустую тарелку и налила ей чаю. — Он из Москвы вернется, а тебя и след простыл. — Нас не догонят! — провизжала Мальвина. — О, Господи! — Галина Ивановна перекрестилась. «Не зря вашего брата-актера раньше отдельно от нормальных людей хоронили». «Это от зависти», — Мальвина поправила бант. «На самом деле все люди-актеры. Шекспир все правильно сказал. Просто каждый зациклился в своей отдельно взятой роли. Один, к примеру, во врача всю жизнь играет, другой — в учителя». «И все дураки», — вставила писательница. «Заметь, это Чехов сказал, не я». С Чеховым не поспоришь, как и с Шекспиром. Я думаю, одни дураки талантливые, а другие так себе середнячки. И чем талантливее человек, тем больше он актер. Вот, к примеру, тот же Чехов. Он играл две роли – и доктора, и писателя. Ведь случается, некоторые люди сначала играют в инженера, потом в бухгалтера, потом в повара, потом в журналиста, и все у них прекрасно получается. Не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. «Ну да», — согласилась Галина Ивановна. «Некоторые вообще на старости лет начинают в домработницу играть, а другие с детства и до гробовой доски на сцене кривляются. Тебя хоть как в домработницу наряжай, суп не сваришь». «Домработница, домработница, рознь», — заметила писательница. «В кино иногда таких домработниц показывают, исключительно в одних передниках, и мы суп-то варить некогда, а главное, незачем. «Это что за фильмы ты такие смотришь?» — удивилась Мальвина. «Случается, для лучшего понимания самцов». «Береги себя», — строго сказала Галина Ивановна. «Лучше скажите», — подала голос Лера, «не кажется ли вам, что самец, посылая и обзывая другого самца, должен нести некоторую ответственность за последствия. «Резонно», — заметила писательница, — «как говорили в нашей молодости, за базар надо отвечать. Получается, съехал с разговора?» «Ничего не получается», — сказала Мальвина. «Порешает свои вопросики и появится». «Ну, к тому моменту, когда он появится, наша героиня может с голодухи выйти на панель». «Так у классиков обычно происходит», — пояснила писательница. «Да», — согласилась с ней Галина Ивановна. «Они у классиков почему-то не идут лестницы мыть, а сразу на панель». «Я на панель не хочу», — сообщила Лера. «Не бойся, я научу тебя лестницы мыть». «Я и лестницы мыть не хочу». «Никто не хочет». Галина Ивановна тяжело вздохнула и стала убирать со стола. На следующий день, приехав на работу, Лера сразу направилась в кабинет к директору по персоналу. «Дайте бумагу», — попросила она с порога. Директор по персоналу радостно положила перед ней чистый лист. Лера написала заявление и поставила подпись. Когда она пришла в отдел, начальница с испуганными и виноватыми глазами сообщила, что ей звонили из бухгалтерии. Лера может следовать к ним за расчетом и трудовой книжкой. Лера достала свою коробку, с которой она переезжала в маркетинг из приемной. Хорошо, что она ее не выбросила. И сложила туда свои вещи. «Ну, бывайте женщины», — в стиле своего безымянного графа сказала она, покидая помещение. В такси по дороге домой она думала о мстительных самцах. Именно поэтому и нельзя спать с начальником. Это не столько аморально, сколько опасно для карьеры. Хотя кому-то может показаться, что все совсем наоборот. Может быть. Но это, пока ты начальнику не надоела, или он тебе не стал вдруг противен до тошноты. А уж если ты встретила кого-то другого и дала начальнику от ворот поворот, мстительный самец такого не простит, отнимет все, что дал, и еще больше». В этой ситуации аморальным оказывается вовсе не твое грехопадение. Аморально, пряча глаза, подсовывать человеку заявление на увольнение, аморально поддерживать несправедливость, то есть зависимость от кого-либо или от чего-либо, в принципе аморально. При этом любое начальство, любая власть старается как можно больше народу так или иначе поставить в зависимость от себя. Опять никуда без политики. Этими своими мыслями при случае Лера решила поделиться с писательницей. Зато мыслей, на что она дальше будет жить, в голове у нее не оказалось ни одной. Дома она первым делом решила переработать и обновить свое резюме, но, как ни перерабатывай, опыт работы в маркетинге у Леры имелся всего ничего, сгулькин нос. Она решила, что напишет, мол, в маркетинге с такого-то числа по настоящее время, Потенциальному работодателю вовсе не обязательно знать, что Леру уже выставили за порог. Компания у Игошина солидная, в Питере известная. Вдруг никто не обратит внимания, что стаж ее работы там в качестве секретаря гораздо внушительнее, чем в отделе маркетинга. Разместив свое резюме в поисковике, Лера задумалась, что делать дальше, и решила посчитать деньги. В результате она совсем пригорюнилась. На деньги от аренды машины место и проценты с депозита месяц не проживешь. Конечно, если она в ближайшем месяце не найдет новую работу, то ей придется снять денег с депозита, но тогда она потеряет уже полученные ранее проценты. Допустим, она на это закроет глаза, вернее, крепко их зажмурит. Представляю, что бы сказала мама, но надолго ли ей хватит этих денег? Для кого-то, может быть, это гигантская сумма, и прожить на неё можно года два-два с половиной, если цены останутся на том же уровне, что совсем не факт. Но тогда получается, что Лера не только не оправдала маминых ожиданий, она и своих-то ожиданий не оправдала, и бабушку подвела со всей ее хитрой наукой, как ужиться в коллективе. Да и вообще, что ей теперь делать целыми днями? Как там Галина Ивановна говорила? Кур разводить. Лера оглядела гостиную. Места для курятников вполне хватало. Кроме того, у нее и гостевая комната имеется. Только что потом с этими курами делать? Есть их? Своих домашних курочек? Лера представила себя с топором и чуть не заплакала. Жаль стала и себя, и несчастную курочку. Денег, полученных при увольнении, хватило на оплату коммунальных платежей и посещение парикмахерской. Согласитесь, ходить на собеседование с бровями, как у Гюльчатай, бардаком на голове и без маникюра никуда не годится. Разумеется, на всякий случай пришлось сделать педикюр и эпиляцию. Вдруг граф прискачет. А она не готова к большой любви? На оставшиеся деньги Лера купила пельмени со скидкой и забила ими морозилку. Однако работодатели не спешили приглашать ее на собеседование. Несколько раз по ее объявлению звонили какие-то аферисты, мошенники и представители сетевого маркетинга. Один раз на собеседование все же пригласили. Она вся при полном параде очень долго лазила в грязи по промзоне, пока наконец нашла офис работодателя, там ее провели в кабинет с табличкой отдел кадров, где мужик в резиновых сапогах и защитной строительной каске, изучив ее резюме, удивленно поинтересовался. А вы на какую должность претендуете? У вас в вакансии сказано, что вам нужен менеджер по маркетингу. Мне ведь от вас звонили? Факт от нас. «Надо же!» — мужик почесал затылок под каской. «Девчонки чего-то напутали. Мне на рекламу девочка нужна». «Так это я и есть?» — сообщила Лера. «Ну что вы! Вы настоящий менеджер, а у нас тут все просто». Лера поняла, что для данной конторы... Даже ее компетенция без году недели в отделе маркетинга является избыточной и отправилась в своя несолоно хлебавши. Другой раз ее пригласили на собеседование в солидный офис, и Лера даже слегка воодушевилась, но выяснилось, что от менеджера по маркетингу требовалось срочно бежать туда-не-знаю-куда, делать то-не-знаю-что, попутно вытащить каштанов из огня ответить за финансовый результат, и все это за 35 тысяч рублей минус подоходный налог. Леру, конечно, уже устроили бы и эти 35 тысяч, но хотелось бы понимать все-таки, какая задача перед ней ставится и как она может повлиять на тот самый финансовый результат, за который должна нести ответственность. А самое главное, в чем эта ответственность будет выражаться? Эти несчастные 35 тысяч отберут, а потом заставят еще все с себя продать? Больше предложений не поступало. Она уже раздумывала, не устроится ли в пункт выдачи Озон. Там предлагалась примерно та же заработная плата, что и в последнем месте, где она собеседовалась, правда, за работу без выходных и без обеда, но зато и без ответственности за финансовый результат». Этот вариант она решила оставить на крайний случай, когда костлявая рука голода ляжет ей на плечо.